Послесловие. Сейчас ранний вечер, и мне пора выключить компьютер, еще немного продвинувшись в этой аудиокниге. Несколько лет назад я выбрался из оживленного мегаполиса и устроил семью здесь, в Остине, где над моим столом висит портрет нейропсихолога и писателя Оливера Сакса. Рабочий день закончен, но у меня еще осталась работа по хозяйству покормить цыплят, дать морковку ослам и проверить заборы. В отличие от сюжета дзен творений, соседский бык Лангхорн забрел на мою территорию, и мне нужно отыскать его. Маленький сын помогает мне погрузить инструменты в квадроцикл-мотовездеход, как он говорит, в тлактал. Затем мы вместе спускаемся по насыпи к среднему пастбищу и идем вниз по ручью. Забор в этом месте ослаб и от непогоды, и от исследовательских стараний заблудшего быка. Несколько часов я вожусь с крепежными скобами. Надо взять скобу, обернуть ее вокруг столбика, зажать плоскогубцами, зацепить за проволоку забора и закрутить, чтобы не ослабло. Обернуть, зажать, зацепить, закрутить. Обернуть, зажать, зацепить закрутить. Думать не надо. Только делать. В Техасе жарко, быстро прошибает пот, и мои кожаные перчатки темнеют, едва лишь приступаю к работе. Но зато забор подтянут. Говорю себе, что он будет держаться, ну или надеюсь на это. Теперь нужно перевести сено. Тюк весом в тонну, С помощью специального захвата грузим в прицеп квадроцикла. Коровы знают звук вездехода с тележкой, на которой приезжает их корм, поэтому идут навстречу, проверять. Сбрасываю сено, смотрю, как оно валится. Достаю из кармана нож, разрезаю сетку, опускаю на кипу тяжелое стальное кольцо, чтобы сено не разнесло ветром. Коровы начинают жевать, благодарно мыча и толкаясь. Так, теперь надо найти чужого быка. Я слышал его, пока работал, и подозреваю, что он в дальнем углу переднего пастбища. Действительно, нахожу его там. Тонну или даже больше мышц и рогов. Я немного раздосадован. Это не моя проблема, но сосед, похоже, не прочь, чтобы это продолжалось. Я смотрю на быка, но держу дистанцию. Не потому, что боюсь попасть на рога, а потому, что когда в прошлый раз я поторопился, бык прорвался через забор из колючей проволоки. Дорогостоящее напоминание о рисках нетерпеливости. Надо подтолкнуть его в желательном для меня направлении, исключить прочие варианты, а затем заставить порнокопытное двигаться. Бык должен решить, что это его идея. Иначе он запаникует и рассердится, и тогда станет еще хуже. Так что я стою, опираясь на какой-то кедр, и смотрю на появление фиолетовой короны. Особое техасское солнце, такого больше не бывает нигде, приближается к горизонту. Мы живем в городе фиолетовой короны. В этот момент я спокоен. Не имеет значения, как тяжело было недавно. Не имеет значения, что происходит в мире. Мое дыхание замедляется. Здесь нет социальных сетей. Фабрика критики, в которую превратились новости, не дотягивается до меня. Не могут сделать этого ни мои клиенты, ни партнеры по бизнесу. В этих лесах нет мобильной связи. Я далеко от рукописи, над которой работаю, далеко от исследований и заметок от удобного офиса и занятия, которое я люблю. И здесь, вдали от моей работы, история Шона Грина, прочитанная мной несколько месяцев назад, выскальзывает из подсознания в сознание. Теперь я понимаю. Понимаю, к чему он стремился. Колоть дрова, носить воду, чинить заборы, грузить сено, ловить быка. Мой разум пуст. Мое сердце полно, мое тело занято. Тамен Дрангуиллус спокоен, несмотря ни на что.